Генералы Казанович и Бабиев доказали необходимость немедленного движения на Екатеринодар, где, по донесениям перебежчиков, красных войск почти не было и царила полная паника. Однако начальник отрядов в течение 6 и 7 августа не мог принять определенного решения. На 8 число им отдано было приказание генералу Бабиеву разбить ударную группу красных в районе станицы Брыньковской, хутора Привольной прочим частям обеспечивать занятые пункты. Между тем противник сам перешел в наступление и 8 августа продвинулся в тыл нашим частям, достигнув станицы Роговской. Однако здесь он был атакован частями генерала Бабиева и отброшен вновь к станице 9 Девятого противник перешел в наступление против частей генералов Шифнер-Маркевича и Казановича и одновременно атаковал терцев, прикрывавших станицу Ольгинскую. Терцы были потеснены. Расположенный в станице штаб десантного отряда вынужден был под огнем противника отходить. Генерал Улагай из Ольгинской проехал в штаб сводной дивизии в упорный бой с красными. От генерала Шифнер Маркевича пришло донесение, что он, понеся большие потери, начал отходить. К вечеру связь с генералом Бабиевым была прервана. В ночь на 10 августа генерал Улагай отдал приказ третьей Кубанской и сводной дивизиям отходить к станице Гривенской. Тогда же им была отправлена телеграмма с просьбой о присылке кораблей. Между тем 9 августа генерал Бабиев нанес противнику жестокий удар в районе хутора Ищенко станицы станице захватив до тысячи пленных и много пулеметов. Оставив передовые части на линии реки Бейсук, генерал Бабиев к ночи отошел к станице Ольгинской. Здесь, 10 числа, узнав о посланной мне генералом Улагаем телеграмме и не имея с ним связи, генерал Бабиев решил телеграфировать мне. В течение 10 и 11 августа красные безуспешно атаковали части 1-й кубанской дивизии. Станицы Брыньковская и Ольгинской переходили из рук в руки Однако все усилия противника были тщетны, и к вечеру 11 августа наши части удержали свое расположение. К вечеру этого дня генерал Бабиев вошел в связь с генералом Улагаем. Получив сведения об отходе 2 Кубанской и сводной дивизии к станице Гривенской, генерал Бабиев, прикрывая отходящие с поселка Ахтарского огромные обозы, 12 августа перешел в район хутора Степнова в станице Карпильской. Летчик привез адресованную генералу Шатилову записку от начальника штаба генерала Улагая генерала Драценко. Последний сообщал, что вследствие создавшихся между начальником отряда и ним отношений он в интересах дела считает необходимым замену себя другим лицом, что и ныне уже он фактически отстранен генералом Улагаем от дела, а между тем тяжелая обстановка требует сосредоточения работы штаба в опытных руках. Как следовало из доклада летчика, недоразумения между начальником отряда и его начальником штаба не составляли секрета. О них открыто говорили в войсках, и генерал Улагая не скрывал своего неудовольствия генералом Драценко. «Я приказал генералу Коновалову, немедленно отправиться к генералу Улагаю, чтобы заменить генерала Дроценко, которому следует прибыть ко мне. В тот же день генерал Коновалов вылетел в Гривенскую. В течение 13 августа части генерала Улагая несколько продвинулись, заняв район станиц Староджерелиевская-Новониколаевская хутор Степной. 14 с утра Противник перешел на всем фронте в наступление и овладел станицами Староджерелиевской и Новониколаевской. В этом районе обнаружено было около трех дивизий пехоты и дивизий конницы красных с многочисленной артиллерией. Между тем наши части на Тамане продолжали медленно продвигаться. Сюда перебросил я отряд генерала Черепова, Корниловское военное училище и черкесский дивизион, высадившийся одновременно с частями генерала Улагая южнее Анапы и долженствовавший войти в связь с действовавшими там зелеными. Надежды, возлагавшиеся на зеленых, не оправдались. Атакованный красными отряд генерала Черепова был прижат к морю, где с трудом продолжал держаться. Несмотря на тяжелые потери, юнкера выглядели молодцами. 13 августа... На тамане заняты были станицы Актанизовская и Вышестеблиевская. Однако дальше продвижение наше стало встречать серьезное сопротивление. Противник, оттеснив части генерала Улагая Гривенской, успел освободить свои части Стамани, и красные спешили восстановить здесь утерянное положение.